Посвящается Маше. Дорогие москвичи и гости столицы. Московский метрополитен, транспортное предприятие, связанное с повышенной опасностью. Объявление в вагоне метро. Тот, у кого хватит храбрости и терпения, всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света. Хан. Глава 1. Кто это там? Эй, Артём, глянь-ка. Артём Нехотьу поднялся со своего места у костра и перетягивая со спины на грудь автомат двинулся в восьму. Стоя на самом краю освещённого пространства, он демонстративно как можно громче и внушительней щёлкнул затвором и хрипло крикнул: "Стоять! Пароль!" Из темноты, откуда минуту назад раздавались странный шорох и глухое бормотание, послышались спешные дробные шаги. Кто-то отступал вглубь туннеля, напуганный хриплым Артемовым голосом и бряцанием оружия. Артем спешно вернулся к костру и бросил Петру Андреевичу. Да нет, не показалось. Не назвался, удрал. Эх ты, разява! Тебе же было сказано, не отзываются, сразу стрелять! Откуда тебе знать, кто это был? Может, это черные подбираются? Да. Нет, я думаю, это вообще не человек был. Звуки очень странные. Да и шаги у него нечеловеческие. Что же, я человеческих шагов не узнаю. А потом, если бы это чёрные были, так разве они хоть раз вот так убежали? Вы же сами знаете, Пётр Андреевич, все последние разы чёрные бросались вперёд и на дозор нападали с голыми руками и на полумёр шли в полный рост. А этот удрал сразу. Какая-то трусливая тварь. Ладно, Артём. Больно ты умный. Есть у тебя инструкция? И действуй по инструкции, а не рассуждай. Может, это лазучек был? Увидел, что нас здесь мало и при восходящими силами, может, нас сейчас здесь прихлопнут за милую душу ножом по горлу и станцию всю вырежут, вон как с Полежаевской вышло. А всё потому, что ты вовремя не срезал гада. Смотри у меня. В следующий раз под туннелю. «За ними бегать заставлю». Артем поежился, представляя себе туннель за 750-м метром и то, что туда однажды придется идти. Это было действительно страшно. За 750-й метр на север не отваживался ходить никто. Патрули доезжали до 600-го и, осветив пограничный столб прожектором с дрезиной и убедившись, что никакая дрянь не переползла за него, торопливо возвращались». Разведчики, здоровые мужики, бывшие морские пехотинцы и те останавливались на 730-м, прятали горящие сигареты в ладонях и замирали, прильнув к приборам ночного видения, а потом медленно, тихо отходили назад, не спуская глаз с туннеля и ни в коем случае не поворачиваясь к нему спиной. Дозор, в котором они стояли, находился на 500-м метре в 50-ти метрах от пограничного столба. Но граница... проверялась раз в день, и осмотр закончился уже несколько часов назад. Теперь их пост был крайним, а за те часы, которые прошли со времени последней проверки, твари, которых патруль мог спугнуть, наверняка снова начали подползать. Тянуло их на огонёк поближе к люзе. Артём уселся на своё место и спросил: "А что там с Полежаевский случилось?" И хотя он уже знал эту леденящую кровь историю, ему уже рассказывали ее челноки на станции, но его тянуло послушать еще раз, как неудержимо тянет детей на страшные байки о безголовых мутантах и упырях, похищающих младенцев. С Полежаевским? А ты не слышал? Странная история с ними вышла. Странная и страшная. Странная. Сначала у них разведчики стали пропадать. Уходили в туннели и не возвращались. У них, правда, салаги разведчики, не то что наши, но у них ведь и станция поменьше, и народу там не столько живет. Жило. Так вот, стали, значит, у них пропадать разведчики. Один отряд ушел, и нет его. Сначала думали, что задержало его что-то. У них там еще туннель петляет, совсем как у нас. Артему стало не по себе при этих словах. И ни дозором, ни тем более со станции, ничего не видно, сколько ни светит. Нет их и нет. Полчаса нет, час нет, два нет. Казалось бы, где там пропасть? Всего ведь на километр уходили. Им запретили дальше идти. Да они и сами не дураки. В общем, так и не дождались. Послали усиленный дозор. Искали, искали, кричали, кричали, но всё зря. Нету. Пропали разведчики. И ладно ещё, что никто не видит, что с ними случилось. Плохо, что слышно ничего не бают. Ни звука и следов никаких. Артём уже начал жалеть, что попросил Петра Андреевича рассказать о Полежаевской. Пётр Андреевич то ли был более осведомлён, то ли сам выдумывал Только рассказывал он такие подробности, какие и не снились щелнокам. Уж на что те были мастера и любители рассказать байку. И от подробностей этих мороз шел по коже, и совсем неуютно становилось даже у костра. И любые, даже совсем безобидные шорохи из туннеля будоражили воображение. Ну так вот, стрельбы слышно не было. Те и решили, что разведчики, наверное, ушли от них. Недовольные, может, чем-то были и сбежали. ну и шут с ними. Хотят лёгкой жизни, хотят со всяким отребием ботаться, с анархистами всякими, пусть себе батаются. Так было проще думать, спокойнее. А через неделю ещё одна разведгруппа пропала. Те вообще не должны были за 700 м заходить. И опять та же история. Ни звука, ни следа. Как в воду канули. Тут на станции забеспокоились. Это уже непорядок, когда за неделю два отряда исчезают. С этим уже надо что-то делать. Меры, значит, надо принимать. Но они выставили на 300-м метре кордон. Мешков с песком натаскали, пулемёт установили, прожектор по всем правилам фортификации. Послали на беговую гонца. У них с беговой из улицы 1905 -го года Конфедерация Раньше Октябрьское поле тоже было с ними, но потом там что-то случилось, никто не знает точно что, авария какая-то, жить там стало нельзя, и оттуда все разбежались. Ну, да это не важно. Послали они на беговую гонца предупредить, что творится что-то неладное, и о помощи попросить в случае чего. Не успел первый гонец до беговой добраться, дня не прошло, они еще ответ обдумывали, прибегает второй. Весь в мыле и рассказывают, что их усиленный кордон весь погиб, ни единого выстрела не сделав. Всех перерезали и словно во сне зарезали. Вот что страшно-то. А ведь они и не смогли бы заснуть после пережитого страха, не говоря уже о приказах и инструкциях. Тут на беговой поняли, что если ничего не сделать, скоро та же Петрушка и у них начнется. нарядили ударный отряд из ветеранов, около сотни человек, пулемёты, гранатомёты. Времени, конечно, это заняло порядком дня полтора. Гонцов они пока обратно отослали с обещанием помочь. И через полтора дня отправили отряд на помощь. А когда тот вышел на Полежаевскую, там уже ни одной живой души не было и тел не было. Только кровь и повсюду Вот так вот. И черт знает, кто это сделал. Я вот не верю, что люди вообще на такое способны. «А с беговой что случилось?» Не своим голосом спросил Артем. «Ничего с ними не случилось. Увидели такое дело и взорвали туннель, который к Полежаевской вел. Там я слышал метров сорок засыпано. Без техники не разгребешь». И с техникой-то, пожалуй, не очень А где ее возьмешь, технику? Она уж лет пятнадцать как сгнила, техника-то Петр Андреевич замолчал, глядя в огонь Артем кошленул негромко и проговорил Да, надо, конечно, было стрелять Дурака я свалял С юга, со стороны станции, послышался крик «Эй, там, на пятисотом, у вас все в порядке?» Петр Андреевич сложил руки рупором и прокричал в ответ. «Подойдите поближе! Дело есть!» Из туннеля, от станции, светя карманами-фонарями, к ним приближались три фигуры, наверное, дозорные, с 350-го метра. Подойдя к костру, они потушили фонари, и присели рядом. Здорово, Пётр. Это ты здесь? А я думаю, кого сегодня на 500 поставим, произнёс старший, выбивая из пачки папирос. Слушай, друг, у меня парень видел здесь кого, но выстрелить не успел. В туннель спрятался. Говорит, на человека похоже не было, на человека не похоже. А как выдут-то? обратился Андрей к Артёму. Да я и не видел. Я только спросил пароль, и оно сразу обратно бросилось на север. У шаги нечеловеческие были, лёгкие и очень частые, как будто у него не две ноги, а четыре. "Не три", подмигнул Андрей, сделав страшное лицо. Артём поперхнулся, вспомнил историю о трёх ногах плюлях с Филёвской линии. Де сейчас станция лежала на поверхности, и туннель шёл совсем не глубоко, так что защиты от радиации не было почти никакой. Оттуда и расползалось по всему метро трёхногая, двухголовая и прочая дрянь. Андрей затянулся попиросой и сказал своим: "Ладно, ребята. Если мы уже пришли, то почему бы здесь не посидеть? Если у них тут опять трёхногие полезют, поможем." Эй, Артём. Чайник есть у вас? Пётр Андреевич встал, сам налил в битый закопчённый чайник воды из канистры и повесил его на давиль. Через пару минут чайник загудел, закипая. И от этого звука, такого домашнего и уютного, Артёму стало теплее и спокойнее. Он оглядел сидящих вокруг костра людей, всех крепкие, закалённые, непростой здесьней жизнью надёжные люди. Этим людям можно было верить, на них можно было положиться. Их станция всегда славила одной из самых благополучных на всей линии, и всё благодаря тем людям, которые тут собрались. Всех их связывали тёплые, почти братские отношения. Артёму было уже за 20. Родился он ещё там, наверху, и был не такой худой и бесцветный, как все, родившиеся в метро. Не осмеливавшиеся никогда показываться на поверхности, опасаясь не только радиации, но и испаляющих, губительных для подземной жизни солнечных лучей. Правда, Артём и сам в сознательном возрасте бывал наверху всего раз, да и то только на мгновение. Радиационный фон там был такой, что чрезмерно любопытные и жаривались за пару часов, не успев нагуляться вдоль и насмотреться на диковинный мир, лежащий выше. Отца своего он не помнил совсем. Мажилос не до 5 лет в Тюмень-Язовске. Они жили там несколько лет. У них всё было хорошо. Жизнь текла ровно и спокойно, пока Тюмень-Язовская не пала под нашествием крыс. Крысы, огромные, серые, мокрые крысы хлынули однажды без всякого предупреждения из одного из тёмных бытовых туннелей. Он уходил вглубь незаметным ответвлением от главного северного туннеля и спускался на большие глубины, чтобы затеряться в сложном переплетении сотен коридоров, в лабиринтах полных ужасов, ледяного холода и отвратительного собрада. Этот туннель уходил в царство крыс, место, куда не решился выступить самый отчаянный авантюрист, и даже заблудившийся и не разбирающийся в подземных картах и дорогах спиталец, остановившись на его пороге, Чутьём определил бы чёрную и жуткую опасность, которая исходила от него и шарапнул бы от зияющего провала в кода, как от ворот зачумлённого города. Никто не тревожил крыс. Никто не спускался в их владения. Никто не осмеливался нарушить их границ. И тогда они пришли сами. Много народу погибло в тот день, когда живым потоком гигантские крысы, такие большие, каких никогда не видели ни на станции, ни в туннелях, затопили и выставленные кордоны, и станцию, погребая под собой защитников и населения, заглушая массой своих тел их предсмертные вопли, пожирая все на своем пути и мертвых, и живых людей, и своих убитых собратьев слепо, неуловимо движимые непостижимой человеческой разуму силой, трысы рвались вперед все дальше, И дальше. В живых остались всего несколько человек. Не женщины, не старики и ни не дети. Никто из тех, кого обычно спасают в первую очередь, опять из дорогих мужчин, сумевших опередить смертоносный поток. И только потому обогнавших его, что они стояли с резиной на дозоре в Южном туннеле. Заслышав крики со станции, один из них бегом бросился проверять, что случилось. Станция уже гибла, когда он увидел ее в конце перегона. Уже на входе он понял по первым крысиным ручейкам, просочившимся на перрон, что случилось, и повернул было назад, зная, что ничем уже не сможет помочь тем, кто держит оборону станции, как вдруг его дернули сзади и за руки. Он обернулся, и женщина с искаженным от страха лицом, тянувшая его настойчиво за рукав, крикнула, пытаясь пересилить многоголосый хор отчаяния. «Спаси его, солдат!» пожалей. Он увидел, что тянет она ему детскую ручонку, маленькую, пухлую ладонь. И схватил эту ладонь, не думая, что спасает чью-то жизнь, а потому что назвали его солдатом и попросили пожалеть. И таща за собой ребёнка, а потом и вовсе схватив его подмышку, рванул на переганки с первыми крышами, на переганки со смертью вперёд. по тоннелю туда, где ждала дрезина с его товарищами под дозору. Уже издалека, метров за 50, закричал им, чтобы заводили. Дрезина у них была моторизована. Одна на 10 ближайших станций такая, и только по этому смогли они обогнать крыс. Они мчались вперёд и на скорости пролетели забросовую Дмитриевскую, на которой ютились несколько отчаянных, едва успев крикнуть им: "Бегите, крысы!" Понимая, что те уже не успею спастись. Подъезжая к кордонам Савёловский, с которой у них, слава богу, было в тот момент верное соглашение, они уже заранее сбавляя темп, чтобы на такой скорости их не расстреляли на посту под принев за налётчик, и изо всех сил кричали дозорным: "Крысы, крысы идут". Они готовы были продолжать бежать через Савёловский и дальше. Дальше по линии умоляя пропустить их вперёд, пока есть куда бежать, пока серая лава не затопит всё метро. Они ещё только подъезжали, взмыленные, крича о дозорной восьмерти, которую им удалось опередить, а те уже спешили, расщепляли на своём посту какой-то внушительный обрегат. Это был огнемёт, собранный местными умельцами из найденных частей кустарной, но невероятно мощный. Как только показались передовые крысиные отряды, и все нарастая, донесся из мрака шорох и скрежет тысяч крысиных лап, дозорные врубили огнемет и не отключали, пока не кончилось горючее. Ревущее оранжевое пламя заполнило туннель на десятки метров и жгло, жгло крыс, не переставая, 10, 15, 20 минут. Тунель наполнился вонью, мерзкой вонью паленого мяса и шерсти и диким крысиным визгом. А за спиной дозорных Савеловских, ставших героями и прославившихся на всю линию, замерла остывшая дрезина, готовая к новому прыжку. А на ней пятеро мужчин, спасшихся со станции Тимирязевской. И еще один спасенный ими ребенок. Мальчик. Трысы отступили. Их слепая воля была сломлена одним из последних изобретений человеческого военного гения. Человек всегда умел убивать лучше, чем любое другое живое существо. Трысы схлынули и вернулись в огромное царство, истинные размеры которого не были известны никому. Все эти лабиринты, лежавшие на неимоверной глубине, были так таинственны, И казалось бы, совершенно бесполезных для работы метрополитена, что не верилось даже, несмотря на заверения авторитетных людей, будто всё это было сооружено людьми обычными метростроильцами. Один из этих авторитетов даже был раньше ещё тогда помощником машиниста электропоезда. Таких людей почти не осталось. И были они в большой цене, потому что на первых порах стали единственными, кто не терялся и не поддавался страху, оказавшись вне удобной и безопасной капсулы поезда в темных туннелях московского метрополитена, в этом кишечнике мегаполиса. И оттого, что все на станции относились к нему с таким почтением и детей своих учили тому же, Артем, наверное, и запомнил его на всю свою жизнь, запомнил изможденного худого человека Павлова. зачахшего за долгие годы работы под землёй в истёртой и выцветшей форме работника метрополитена, уже давно потерявшей свой шик, но всё ещё надеваемой с той гордостью, с которой отставной адмирал облачается в свой парадный мундир, всё ещё внушающий благоговение простым смертным. И Артём, тогда совсем ещё пацаном, виделся в щедушной фигуре помощника машиниста Несказанная стать и мощь. Ещё работники метро были для всех остальных тем же, что проводники туземцев до научных экспедиций в джунглях. Им свято верили, на них полностью полагались, а от их знаний и умений зависело выживание остальных. Многие из них возглавляли станции, когда распалась единая система управления, и метрополитен из комплексного объекта гражданской обороны, огромного противоядерного бомбоубежища, превратился во множество не связанных единой властью станций, погрузился в хаос и анархию. Станции стали независимыми и самостоятельными, своеобразными карликовыми государствами, со своими идеологиями и режимами, лидерами и армией. Они воевали друг с другом, объединяясь в федерации и конфедерации, сегодня становясь митрополиями воздвигаемых империй, чтобы завтра оказаться поверженными и колонизированными вчерашними друзьями или рабами. Они заключали краткосрочные союзы против общей угрозы, чтобы, когда эта угроза минует, с новыми силами вцепиться друг к другу в глотку. Они самозабвенно грызлись за все. За жизненное пространство, за пищу, посадки белковых дрожжей, плантации грибов, не нуждающихся в дневном свете. Закурятники и свиночервы в таблетках подземных свиней и чахлых цыплят вскармливали бесцветными подземными грибами и, конечно, за воду, то есть за фильтры. Варвары, которые не могли починить пришедшую в негодность фильтрационные установки на своих станциях, и умирающие от отравленной радиацией воды, с звериной яростью бросались на оплоты цивилизованной жизни. На станции, где исправно действовали генераторы и маленькие кустарные гидроэлектростанции, где регулярно ремонтировались и чистились фильтры, где взращенные заботливыми женскими руками буравили мокрый грунт, белые шляпки шампиньонов и сыто хрюкали в своих загонах свиньи. Их вел вперед на бесконечный отчаянный штурм, инстинкт самосохранения и извечный революционный принцип «отнять и поделить».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 то ли всегда обитавшие в глубинах, а сейчас потревоженные человеком, они всё-таки тоже были частью жизни на земле, из кожёр извращённой, но всё же частью и подчинялись всё тому же главному импульсу, которым ведома всё органическое на этой планете выжить. Артём принял белую эмалированную кружку, в которой процпался их собственный станционный чай. Был это, конечно, никакой не чай, а настойкой сушёных грибов с добавками, потому что настоящего чая всего-то и оставалось ничего. Его экономили и пили только по большим праздникам, да и цена его была в десятки раз выше, чем грибной настой. А всё-таки и своё варили у них на станции Любели. и гордились ими и называли чай. Чужаки, правда, с не привычки сначала отлёвылись, но потом ничего, привыкают. И даже за пределами станции пошла об их чае слава, и челноки двинулись к ним. Сначала рискуя собственными шкурами по одиночке, но чай пошёл в лёд по всей линии. Даже газы заинтересовалась им. И потянулись навэ ДНХ большие караваны за их волшебный настой. Потекли деньги.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 Свиньями своими на ВДНХ тоже очень гордились и рассказывали легенды, что именно отсюда они и попали в метро, когда еще в самом начале какие-то смельчаки добрались до полуразрушенного павильона свиноводства на самой выставке и пригнали на станцию у животных. «Слышь, Артем, как у сухого дела-то?» – спросил Андрей, прихлебывая чай маленькими осторожными глотками и усердно дуя на него. «У дяди Саши?» все хорошо у него. Вот вернулся недавно из похода по линии с нашими, с экспедиции. Да вы знаете, наверное. Андрей был лет на 15 старше Артема. Вообще-то он был разведчиком и редко стоял в дозоре ближе 500 метра, да и то командиром кордона. Вот поставили его на 350 метр прикрытия, а тянуло все-таки его вглубь, и он воспользовался первым же предлогом, Первой ложной тревогой, чтобы подобраться поближе к Тенате, поближе к Тании. Любил он тунель и знал его хорошо, все ответвления до полутора тысячного метра и куда они ведут, наизусть знал. А на станции, среди фермеров, среди рабочих, коммерсантов и администрации, чувствовал себя он неуютно. Не нужно им что-то. не мог он себя заставить рыхлить землищу для грибов или ещё хуже пичкать этими грибами жирных свиней, стоя по колено в навозе на станционных фермах. И торговать он не мог, с роду терпеть не мог торговшей, а был он всегда солдатом, воином и всей душой верил, что это единственное достойное мужчине занятие, и горд был тем, что он одрей всю свою жизнь только и делал, что защищал всех этих немощных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 Но он начинал чувствовать себя уютно лишь после пятидесятого метра, когда за поворотом скрывались огни станции. А женщины куда за ним не шли? Зачего? И вот, разгорячившись отчаяньем, сняв свой старый чёрный берет и вытирая рукавом мокрые от пара усы, он принялся жадно расспрашивать Артёма о новостях и сплетнях, принесённых из последней экспедиции на юг. Артёму отчиму, тем самым человеком, который 19 лет назад вырвал Артёма у крыс на Тимирязевской, да так и не смог бросить мальчишку и воспитал его. Я-то, может быть, и слышал кое-что, но ты всё равно расскажи, Артём. Жалко тебе, что ли, настаивал Андрей, зная, что парень хочет рассказать. Ему и самому интересно вспомнить ещё раз и пересказать всей историю отчима, ведь Слушай, будут с открытыми ртами. Ну, куда они ходили, вы, наверное, знаете, начал Артём. Знаю, что на юг куда-то. Они же там в шифка засекреченные ходоки ваши, усмехнулся Андрей. Специальное задание администрации, сам понимаешь, подмигнул он одному из своих людей. Да ничего секретного в этом не было, отмахнулся Артём. Цель экспедиции у них была разведка обстановки, сбор информации.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 А кто их знает, чего они делают, когда в туннель выходят? Можешь ты мне с уверенностью сказать, что на первой же станции их чьи-нибудь агенты не завербуют? Можешь или нет? Чьи агенты? Чим агентам наши челноки сдались? Вот что, Артём. Молоты ещё и многого не знаешь. Слушал бы старших больше. Глядишь, дольше проживёшь. До же же кто-то эту работу выполнять? Не было бы шелнаков, и куковали бы мы тут без боеприпасов с берданками, шмоляли бы солью в чёрных и чаёк свой попивали. Не отступал Артём. Ладно, ладно, экономист нашёлся. Ты постынь, рассказывай лучше, чего там сухого видел. У соседей чего? На Алексеевской, на Рижской. На Алексеевской ничего нового. Выращивают грибы свои. Да что Алексеевская, так хутор, говорят. Артем понизил голос ввиду секретности информации. «Присоединиться к нам хотят. И Рижская вроде тоже не против. Там у них давление с юга растет, настроение пасмурное. Все шепчется о какой-то угрозе, все чего-то боятся. Отчего бояться, никто не знает. То ли с той стороны линии империи какая-то возникла, то ли ганзы опасаются, что захочет расшириться, то ли еще чего-то, и все эти хутора к нам начинают сжаться». И Рижская, и Алексеевская. «А чего конкретно хотят? Чего предлагают?» – интересовался Андрей. «Просят объединиться с ними в Федерацию с общей оборонной системой, границы с обеих сторон укрепить. В межстанционных туннелях постоянное освещение, милицию организовать, боковые туннели и коридоры завалить, дрезины пустить транспортные, телефонный кабель проложить, свободное место под грибы». Хозяйство, чтобы общее. Работать, помогать друг другу, если надо будет. А раньше, где они были? Где они были раньше, когда с ботанического сада, с Медведкова вся эта дрянь лезла? Когда черные нас штурмовали? Где они были? Ворчал Андрей. Ты, Андрей, не сглазь смотри, вмешался Петр Андреевич. Нет черных пока что, и хорошо. Не мы их победили. Что-то у них там свое внутреннее. Вот они и затихли. Они, может, силы пока копят. Так что нам союз не помешает, тем более объединиться с соседями. И им на пользу, и нам хорошо. И будут у нас свобода, и равенство, и братство, иронизировал Андрей, загибая палец. Вам не интересно слушать, да? обиженно спросил Артём. Нет, ты продолжай, Артём, продолжай, сказал Андрей. Мы с Петром позже доспорим. Это у нас с ним вечная тема. Ну вот, и говорят, что главный наш вроде соглашается. не имеет принципиальных возражений. Деталь только надо обсудить. Скоро съезд будет, а потом референдум. Как же, как же, референдум. Народ скажет да, значит да. Народ скажет нет, значит народ плохо подумал. Пусть народ подумает ещё раз, извёл Андрей. Ну, Артём, а что за рыжский творится? Не обращаю на него внимания, вы спрашивал Пётр Андреевич. Дальше у нас что идёт? Проспект Мира. Ну, проспект Мира понятно. Это у нас граница Ганзы. У Ганзы, о чём говорит с красными, всё так же мир. А войне никто и не вспоминает уже, рассказывал Артём. Ганзой называлось Содружество станций кольцевой линии. Эти станции находились на пересечении всех основных линий, а значит и торговых путей. И объединённые между собой туннелями, по счётам с самого начала стали местами встречи коммерсантов со всех концов метро. Они богатели с фантастической скоростью, и вскоре, понимая, что их богатство вызывает зависть слишком у многих, приняли единственно верное решение. Они объединились. Официальным их названием было Содружество станций кольцевой линии, но в народе они звались Ганзой. Кто-то однажды метко сравнил их с союзом торговых городов в средневековой Германии. Словечко было звонкое, так и пристало. Ганза поначалу включала в себя лишь часть станций. Объединение не произошло мгновенно. был участок кольцевой линии от Киевской до проспекта Мира, так называемая северная дуга, и были с ними Курская, Таганская и Октябрьская. И были долгие переговоры. Каждый пытался для себя что-нибудь выгодочить. Потом уже присоединились Ганзи, Павелецкая и Добрынинская, и сформировалась вторая дуга южная. Но главная проблема и главное препятствие к воссоединению северный и южный дуг было в Сокольнической линии. «А дело тут вот в чем», – рассказывал Артему его отчим. «Сокольническая линия всегда была особой. Взглянешь на карту, сразу на нее внимание обратишь». Во-первых, прямая, как стрела, во-вторых, ярко-красного цвета на всех платформах. Да и названия станций там тоже: Красносельская, Красные Ворота, Комсомольская, Библиотека имени Ленина и Ленинские опять же горы. И то ли из-за таких названий, то ли по какой-то другой причине, тянуло на эту линию всех ностальгирующих по славному прошлому. На ней особенно хорошо приняли идеи возрождения советского государства. Одна станция официально вернулась к идеалам коммунизма и социалистическому типу управления, потом соседняя, потом соседи с другой стороны туннеля заразились революционным оптимизмом, скинули свою администрацию и пошло-поехало. Оставшиеся в живых ветераны, бывшие комсомольские деятели и партийные функционеры, непременный люмпен-пролетариат все стекались на революционные станции. создали комитет, ответственный за распространение новой революции и коммунистических идей по всему метрополитену под почти ленинским названием Интерстанционал. Интерстанционал готовил отряды профессиональных революционеров и пропагандистов, засылал их всё дальше и дальше во вражестан. В основном обходилось малой кровью, поскольку изголодавшиеся люди на бесплодной Сокольнической линии жаждали восстановления справедливости, которая в их понимании, кроме уравниловки, не могла принять никакой другой формы. Вся ветка, запалав с одного конца, вскоре была охвачена багровым пламенем революции. Благодаря чуду выцелевшему метромосту через Яузу, сообщение между Сокольниками и Преображенской площадью оставалось налаженным. Сначала короткий участок по поверхности приходилось преодолевать только ночами и в движущихся на полной скорости дрезинах, потом силами смертников на мосту возвели стены и крышу. Станциям возвращались старые советские названия. Чистые пруды снова стали Кировской, Дубянка-Дзержинской, Охотный ряд проспекта Марса. Станции с нейтральными названиями ревностно переименовывали во что-нибудь идеологически более ясное. Спортивную в коммунистическую, в Сокольники в Сталинскую, а Преображенскую площадь, с которой все началось в знамя революции. И вот эта линия, когда-то Сокольническая, но в масок называемая Кривой, красной, как принято было у москвичей между собой все ветки называть по цветам, совершенно официально стала красной линией. Но дальше у них не пошло. К тому времени, как красная линия уже окончательно оформилась и стала предъявлять претензии на станции других веток, чаша терпения переполнилась. Слишком много людей помнили, что такое советская власть. Слишком многие видели в агитотрядах, рассылаемых интерстанционалом по всему метро, метастазы опухоли, грозившей уничтожить весь организм. И сколько ни обещали агитаторы и пропагандисты из интерстанционала электрификацию всего метрополитена, утверждают, что в совокупности с советской властью-то даст коммунизм, вряд ли ленинский лозунг безсовестно имей эксплуатируемой был когда-либо более актуален. Люди за пределами линий не соблазнялись на обещания, а интерстанционных краснобаев отлавливали и выдворяли обратно в советское государство. И тогда красное руководство постановило, что пора действовать решительней. Что если оставшееся сейчас метро не занимается сама по себе весёлым революционным огнём, её следует поджечь. Соседние станции, обеспокоенные усилившейся коммунистической пропагандой и подрывной деятельностью, тоже пришли к похожему выводу. Исторический опыт ясно доказывал, что нет лучшего переносчика коммунистической бациллы, чем штык. и гряну гро. Коалиция коммунистических станций, ведомая Ганзой, разрубленной пополам красной линией и жаждущей замкнуть кольцо, приняла вызов. Красные, конечно, не рассчитывали на организованное сопротивление и переоценили собственные силы. Лёгкая победа, которую они ждали, не была видна даже на горизонте. Война оказалась долгой и кровопролитной. и изрядно потрепало и без того немногочисленное население Митро. Шла она без малого полтора года и состояла большей частью из позиционных боев, но с непременными партизанскими вылазками и диверсиями, с завалами туннелей, с расстрелами пленных, с несколькими случаями зверств с той и с другой стороны. Это была настоящая война с войсковыми операциями, окружениями и прорывами окружениями. со своими подвигами, со своими полководцами, со своими героями и предателями. Но главной ее особенностью было то, что ни одна из воюющих сторон так и не смогла сдвинуть линию фронта на сколько-нибудь значительное расстояние. Иногда казалось, одним удавалось добиться перевеса, занять какую-нибудь смежную станцию, но противник напрягался, мобилизовал дополнительные силы, и чаша весов склонялась к земле. в обратную сторону. А война истощала ресурсы. Война отнимала лучших людей. Война зря. И оставшиеся в живых истощали её. Революционное руководство незаметно сменило цели на весьма более скромные. Если в начале главной задачей революционной войны было распространение социалистической власти и коммунистических идей по всему метрополитену, то теперь красные уже хотели хотя бы взять под контроль то, что почиталось у них за святая святых – станцию Площадь Революции. Во-первых, из-за ее названия, во-вторых, из-за того, что она была ближе, чем любая другая станция метро Красной Площади, к Кремлю. башни, которые всё ещё были увенчаны рубиновыми звёздами, если верить не многим храбрецам, идеологически крепким до той степени, чтобы выбраться наверх и посмотреть, как там Кремль. Ну и, конечно, там на поверхности, рядом с Кремлём, в самом центре Красной площади находился мавзолей было там тело Ленина или уже нет, не знал никто. Даже если оно и не было своевременно захоронено, оно должно было давным-давно разложиться без необходимого ухода. Но за долгие годы советской власти мавзолей перестал быть просто гробницей и стал чем-то самоценным, символом преемственности власти. Именно с него принимали парад великие вожди прошлого, именно к нему более всего стремились вожди нынеш И поговаривали, что именно со станции Площадь Революции и служебных её помещений шли по тайные ходы в секретные лаборатории при мавзолее, а оттуда и к самому гробу. За Красными оставалась станция Площадь Свердлова, бывший охотный ряд, укреплённая и ставшая плацдармом, с которого совершались броски и атаки на Площадь Революции. Ни один крестовый поход был благословлён революционным руководством, чтобы освободить эту станцию и гробницу. Но защитники ее тоже понимали, какое она имеет значение для красных, и стояли до последнего. Площадь революции превратилась в неприступную крепость, самые жестокие, самые кровавые бои шли именно на подступах к этой станции. Больше всего народу полегло там. Были там и свои Александры Матросовы, грудью шедшие на пулеметы, и герои, которые были виноваты. обвязывавшиеся гранатами, чтобы взорвать себя вместе со вражеской огневой точкой, и использование против людей запрещённых огнемётов и всё тщетно. Станцию отбивали на дня, но не успевали закрепиться и погибали. И отступали на следующий день, когда коалиция переходила в контрнаступление. Всё тоже с точностью до да наоборот. творилось на библиотеке имени Ленина. Там держали оборону красные, а коалиционные силы неоднократно пытались их оттуда выбить. Станция имела для коалиции огромное стратегическое значение, потому что в случае успешного штурма позволила бы разбить красную линию на два участка и потому ещё, что давала переход на три других линии сразу, и все три такие, с которыми красная линия больше нигде не пересекалась. только так. То есть была она э таким глифоузлом, который будучи поражён красной чумой, открыл бы ей доступ к жизненно важным органам. И чтобы это предотвратить, библиотеку имени Ленина надо было занять и занять любой ценой. Но насколько безуспешными были попытки разных завладеть площадью революции, настолько бесплодны были и усилия коалиции выдавить их из библиотеки. А народ тем временем уставал всё больше и больше. И уже началось дезертирство, и всё чаще были случаи братания, когда и по той, и по другую сторону солдаты бросали оружие и шли обниматься. Но в отличие от Первой мировой, красным это на пользу не шло. Революционный запал потихоньку исходил на нет, и коммунистический энтузиазм угасал. Не лучше дела шли и у коалиции. Недовольные, что им приходится постоянно дрожать за свою жизнь, люди снимались и уходили семьями с центральных станций на окраины. Пустела и слабела Ганза. Война больно ударила по торговле. Челноки искали обходные тропы, важные торговые пути пустели и глохли. политиком, которых всё меньше поддерживали солдаты, пришлось срочно искать возможность закончить войну, пока их оружие не повернулось против них. И тогда, в обстановке стражайшей секретности и на обязательной в таких случаях нейтральной станции, встретились лидеры враждующих сторон. Товарищ Москвин с советской стороны, а со стороны коалиции председатель содружества станций кольцевой линии Логинов вместе с возглавцами президента Арбатской конфедерации, включавшими в себя все станции Арбатско-Покровской линии на участке между Киевской и многострадальной площадью Революции. Мирный договор подписали быстро. Стороны обменивали станции Красная линия получала в полное распоряжение полуразрушенную площадь революции, но уступала Арбатской конфедерации библиотеку имени Ленина. И для тех, и для других этот шаг был нелегом. Конфедерация теряла одного члена и вместе с ним владение к северо-востоку. Красная линия становилась пунктирной, поскольку прямо посередине ее теперь появлялась станция ей неподчиняющаяся и разрубала ее пополам. Несмотря на то, что обе стороны гарантировали друг другу право на свободный и транзитный проезд по бывшим территориям, такой расклад не мог не беспокоить красных. Но то, что предлагала коалиция, было слишком заманчиво, и красная линия не устояла. Больше всех от мирного соглашения выигрывала, конечно, Ганза, которая теперь могла беспрепятственно заплуть кольцо, сломав последние препоны на пути к процветанию. Договорились и о соблюдении статус-кво, и о запрете на ведение агитационной и подрывной деятельности на территории бывшего противника. Все остались довольны. И теперь, когда пушки и политики замолчали, настала очередь пропагандистов, которые должны были объяснить массам, что именно их сторона добилась выдающихся дипломатических успехов и в сущности выиграла войну. Прошли годы с того памятного дня, когда сторонами был подписан мирный договор. Статус-кво соблюдался обеими сторонами. Ганзов смотрела в красной линии выгодного экономического партнёра, а та оставила свои агрессивные намерения. Товарищ Москвин, член Всекоммунистической партии Московского метрополитена имени Ленина, диалектически доказал возможность построения коммунизма на одной отдельно взятой линии и принял историческое решение о начале его строительства. Старая вражда была забыта. Этот рассказ Артем запомнил крепко, как старался запомнить все, что ему говорил отчим. «Хорошо, что у них резня кончилась», – произнес Петр Андреевич. «Полтора года ведь за кольцо ступить было нельзя. Везде оцепление, документы проверяют по сто раз. У меня там дела были в то время, и кроме как через Ганзу никак было не пройти. Пошел через Ганзу, и прямо на проспекте Мира меня остановили. Чуть к стенке не поставили. Да ну!» А ты ведь не рассказывал этого, Пётр. Как-то с тобой вышло, заинтересовался Андрей. Артём слегка поник, видя, что переходящая с нами рассказчика беспардонно вырвана из оборота. Но история обещала быть интересной, и он не стал стревать. Как, как? Очень просто. За красного шпиона меня приняли. Выхожу я, значит, из туннеля на проспекте Мира, на нашей линии. А наш проспект Мира тоже под ганзой. а некоторые, так сказать. Ну там ещё не очень строго. Там же у них ярмарка, торговая зона. Ну, вы знаете, уган же везде это. Те станции, которые на самом кольце находятся, это вроде их дом. Переходы с кольцевых станций на радиальные. У них граница, таможня, паспортный контроль. Да знаем мы всё это. Чего ты нам лекцию читаешь? Ты рассказывай лучше, что с тобой произошло там, перебил его Андрей. Паспортный контроль, повторил Пётр Андреевич с суровой складёбровьем. Теперь он был должен досказать из прися. А на радиальных цитатах у них ярмарки, базары. Туда чужакам можно, а через границу ну никак. Я на проспекте Мира вылез, было у меня чая с собой полкило. Патроны мне нужны были к автомату, думал сменять. А там у них военное положение, бы и припасы не меняют. Я одного челнока спрашиваю, другого, все отнекиваются и бочков, бочков в сторону от меня отходят. Один только шепнул мне, какие тебе патроны, олух? Сваливай отсюда и поскорее, на тебя, наверное, настучали уже. Это тебе будет мой дружеский совет, сказал я ему спасибо и двинул потихоньку обратно в туннель. И на самом выходе останавливает меня патруль, а со станции свистки и еще один наряд бежит, документы говорят. Я им паспорт свой с нашим станционным штампом. Рассматривают они его так внимательно и спрашивают: "А пропуск ваш где?" Я им так удивлён: "Какой такой пропуск?" Выясняется, что бы на станцию попасть, пропуск обязательно получить. При выходе из туннеля столик такой стоит, и там у них канцелярия. Проверяют личность, цели и выдают в случае необходимости их пропуск. Развели крысы бюрократию. Как я мимо этого зала прошёл, не знаю. Почему меня не остановили эти пармоты? А я теперь патрулю это здание. Стоит такой с трезным жлобом, камуфляжем и говорит: "Раскользни, прокрался, пропол, просочился". Листает мой паспорт дальше и видит у меня там штампик соколь. Жил я там раньше на Сокольниках. Видит он этот штаб, и у него прямо глаза кровью наливаются. Просто как у быка на красную тряпку. Сдёргивает он с плеча автомат и ревёт. Руки за голову падло. Сразу видно выучка. Хватает меня за шиворот и так волоком через всю станцию на пропускной пункт в переходе к старшему и приговаривает. Подожди, мол, сейчас мне только разрешение получить от начальства и к стенке тебя, лазутчика. Мне аж плохо стало. Оправдаться пытаюсь. Говорю, какой я лазутчик, коммерсант я. Чаю вот привез с ВДНХ. А он мне отвечает, что мол он мне этого чая полную пасть напихает, и с твалуаву трамбуют ещё, чтобы больше вошло. Вижу, что не увидите, но у меня вот выходит. И что если сейчас начать своего даст добро, отведут меня на 200 м, поставят лицом к трубам и наделают во мне лишних дырок по законам военного времени. Нехорошо как получается, да ведь. Подходим к пропускному пункту, и Жлоб мой идёт советоваться, куда ему лучше стрелять. Смотрю я на его начальника и прямо камень сердце. Пашка Федотов, одноклассник мой. Мы с ним ещё после школы сколько дружили, а потом вот потеряли друг друга. Твою мать, напугалка. А я-то уж думал, что всё, убили тебя. Ехидно вставил Андрей. И все люди, сбившиеся у костра на пятисотом метре, дружно загоготали. Даже сам Пётр Андреевич сначала сердито взглянул на Андрея, а потом, не выдержав, засмеялся. Смех раскатился по туннелю, рождая где-то в его глубинах искажённое эхо, не похожее ни на что, жутковатое уханье. И прислушиваясь к нему, все понемногу затихли. И тут из глубины туннеля с севера довольно отчётливо послышались те самые подозрительные звуки, шорохи и лёгкие дробные шаги. Андрей, конечно, был первым, кто всё это расслышал. Мгновенно замолчав и дав остальным знак молчать тоже, он поднял с земли автомат и вскочил со своего места, медленно отводя затвор и дослав патрон Он бесшумно, прижимаясь к стене, двинулся от костра в глубь туннеля. Артём тоже поднялся, очень любопытно посмотреть было, кого он упустил в прошлый раз, но Андрей обернулся и шикнул на него сердито, и он послушно опустился на место. Приложив приклад к плечу, Андрей остановился на том месте, где дым начинало сгущаться, а свет от костра совсем уже слабел, лёг плашмя и крикнул: «Дайте свет!» Один из его людей, державший на готове мощный аккумуляторный фонарь, собранный местными умельцами из старой автомобильной фары, включил его, и луч света, яркий до белизны, вспорол темноту. Выхваченный из мрака появился на секунду в их поле зрения неясный силуэт, что-то совсем небольшое, не страшное вроде, которое тут же стремглав бросилось назад на север. Артем, не выдержав, заорал, что было сил. «Да стреляй же! Уйдет ведь!» Но Андрей отчего-то не стрелял. Петр Андреевич поднялся тоже, держа автомат на готове и крикнул. «Андрюха, ты живой там?» Сидящие у костра обеспокоенно зашептались. Послышалось лязганье затворов. Но тут Андрей, наконец, показался в свете фонаря, отряхивая свою куртку и смеясь. «Да живой я, живой!» – выдавил он сквозь смех. «Что тут смешного-то?» – настороженно спросил Петр Андреевич. «Три ноги, две головы, мутанты, черные лезут, всех вырежут, стреляют и уйдет. Шуму-то сколько понаделали! Это надо же, а!» – продолжал смеяться Андрей. «Что ж ты стрелять не стал?» «Ладно, еще парень мой, он молодой, не сообразил, а ты как проворонил, ты ведь не мальчик, знаешь, что с Полежаевской случилось?» — спросил Сердит Петр Андреевич, когда Андрей вернулся к костру. «Да слышал я про вашу Полежаевскую уже раз десять», — отмахнулся Андрей. «Собака это была, щенок даже, а не собака. Он тут у вас уже второй раз к огню подбирается, к теплу и свету, а вы его чуть было не пришибли». «И теперь еще меня спрашиваете, почему это я с ним церемонюсь?» «Живодеры!» «Откуда же мне знать, что это собака?» – обиделся Артем. «Она тут такие звуки издавала. И потом тут, говорят, неделю назад крысу со свинью размером видели. Его передернуло. Полобой мы в нее выпустили, а она хоть бы хны. А ты и верь всем сказкам. «Вот погоди, сейчас я тебе твою крысу принесу», – сказал Андрей. Перекинул автомат через плечо, отошел от костра и растворился во тьме. Через минуту из темноты послышался его тонкий свист, а потом и голос его раздался тихо, ласковый и зовущий. «Ну иди сюда! Иди сюда, маленький, не бойся!» Он уговаривал кого-то довольно долго, минут десять, и подзывая, и свистя. И вот, наконец, его фигура снова замаячила в полумраке. Он вернулся к костру, присел и торжествующе улыбаясь, распахнул куртку. Оттуда вывалился на землю щенок, дрожащий, жалкий, мокрый, невыносимо грязный, со свалявшейся шерстью непонятного цвета, с чёрными глазами, наполненными ужасом и прижатыми маленькими ушами. Ощутившись на земле, он немедленно попытался удрать. но был схвачен за шкирку твердой Андреевой рукой и выдворен на место. Гладя его по голове, Андрей снял с себя куртку и накрыл его. «Пусть Суцик погреется!» «Что-то он совсем замерзший», — объяснил он. «Да брось ты, Андрюха! Он ведь блохастый наверняка, — пытался урезонить его Петр Андреевич. А может, и глисты у него?» И вообще подцепишь заразу какую-нибудь, занесёшь на станцию. Да ладно тебе, Андреич, качай нудить. Вот посмотри на него. И отвернув ворот полу куртки, Андрей продемонстрировал собеседнику симпатичную мордочку щенка, всё ещё дрожащего, то ли от страха, то ли от холода. Глаза ему, смотри, Андреич, эти глаза не могут врать. Что-то Андрей скептически посмотрел на щенка. Глаза того были хоть и напуганными, Мы несомненно честными. И Пётр Андреевич оттаял. Ладно. Натуралист Юров. Подожди, я ему что-нибудь пожелать поищу, пробурчал он и запустил руку в свой рюкзак. Ещё, ещё. Может, из него что-нибудь полезное вырастит, немецкая овчарка, например, заявил Андрей и предвёл куртку с щенком поближе к огню. А откуда здесь щенку взяться? У нас с той стороны людей нету. Чёрное только. Чёрные разве собак держат подозрительно глядя на задремавшего в тепле щенка, спросил один из Андреевых людей, заморенный худой мужчина со склокоченными чёрными волосами, до тех пор молчаливо слушавший других. "Ты Кирилл прав, конечно", серьёзно ответил Андрей. "Чёрные животных вообще не держат, насколько я знаю. А кожи они живут. Едят они там что-то Глухо спросил второй пришедший с ним С легким электрическим потрескиванием Скребя ногтями небритую челюсть Это был высокий плечистый и плотный дядя С выбритой нагло головой и густыми бровями Одетый в длинный, хорошо пошитый кожаный плащ Большая редкость в эти дни Который имел внешность видавшего виды человека Едят что? Говорят, дрянь всякую едят Падаль едят, крыс едят «Людей едят!» «Непривередливые они, знаешь!» Кривя лицом от отвращения, ответил Андрей. «Каннибалы?» Спросил Бритый без тени удивления в голосе и чувствовал, что ему приходилось сталкиваться с людоедцами. «Каннибалы!» «Не люди они!» «Нежить!» «Черт их знает, что они вообще такое!» «Хорошо у них оружия нет, так что отбиваемся!» «Пока что!» Петр, «Помнишь, полгода назад удалось одного живым в плен взять?» «Помню», — отозвался Петр Андреевич. «Две недели просидел у нас в карцере, воды нашей не пил, к еде не притрагивался, да так и сдох». «Не допрашивали?» — спросил Бритов. «Он ни слова по-нашему не понимал. С ним русским языком говорят, а он молчит». «И вообще все это время молчал, как в рот воды набрал». «Его и били!» — он молчал. «И жрать давали!» — он молчал. «Рычал только иногда». И выл ещё пересверчу так, что вся станция проснулась. Так собака-то откуда здесь взялась? Напомнил всполохоченный фильм. А что ты её за это туда не здеш? Может, от них бежала? Может, они её сожрать хотели? Здесь ведь всего-то пару километров. Могла же собака пробежать пару километров. А может, чья-нибудь шёл кто-то с севера, шёл и на чёрных наборолс, а собачонку успела вовремя сделать ноги. Да не важно, откуда она тут Ты сам на нее посмотри, похожа она на чудовище, на бутанта. Так, цусок и цусок, ничего особенного, и к людям тянется. Головой подумай, приучи нас, значит, с чего и тут у костра третий час околачиваться. Кирилл замолчал, обдумывая аргументы. Петр Андреевич долил чайник из канистры и спросил, чая еще будет кто-нибудь? Давайте по последнему, нам сменяться уже скоро. Чай это дело, давай, сказал Андрей. Послушались другие голоса, одобрившие предложение. Чайник закипел. Пётр Андреевич налил желающим ещё по одной и попросил: "Вы это не надо о чёрных. В прошлый раз вот так сидели, говорили о них, и они приползли. И ребята мне рассказывали, у них так же выходило. Это, конечно, может и совпадение, я не суеверный, но вдруг нет. Вдруг они чувствуют" Уже почти смена наша кончилась. Зачем нам эта дрянь под самый конец? Да уж, не стоит, наверное, поддержал его Артём. Да ладно, парень, не дрейф, прорвёмся, попытался подбодрить Артём Андрея, но вышло не очень убедительно. От одной мысли о чёрном по телу шла неприятная дрожь даже у Андрея, хотя он и старался этого не показывать. Людей он не боялся никаких, ни бандитов, ни анархистов-головорезов, ни бойцов Красной армии. А вот нежить всякая отвращала его, и не то, чтобы он её боялся, но думать о ней спокойно, как думал он о любой опасности, связанной с людьми, не мог. Все умолкли. Тишина обволакивала людей сгрудившихся у костра, тяжёлая, давящая тишина. И хоть чуть слышно было, как потрескивают доски в костре, да издалека с севера из туннеля долетали иногда глухие утренние урчания, как будто московский метрополитен был гигантским кишечником неизвестного чудовища. И от этих звуков становилось совсем жутко.